14. -е. Бронированный Тарантас Проснулся я от солнечного света, бьющего в окно, и никак не мог разлепить веки, чувствуя себя уставшим. Перед глазами плыли обрывки сна. Я учусь в школе, и все заботы, подготовиться к контрольной по математике, а все расстройство соседка по парте Леночка не обращает на меня внимания». С минуту сознание балансировало между сном и явью, а потом вспомнился увиденный в магазине чистильщика браслет «Сокрытие души». «Это ж бесценный предмет! Вчера я так устал, что не понял этого, а сейчас до меня дошло» как дошло и то, что в полночь ассортимент магазина обновится и уберплюха исчезнет, а значит, надо вскакивать и бежать на фарм. Первым делом я проверил время, почти 9 утра. 10 тысяч уников, что-то невообразимое, но я должен попытаться их заработать. Так-так, малоуровневых бить смысла нет, не успею, таких нужно будет упокоить несколько тысяч. Нет, нужны такие, как тот амбал десятого уровня, за которого я получил 512 уников. Всего-то надо завалить 20 таких монстров. Всего-то, ага. Если бы не ярость, тот единственный амбал меня бы об коленку переломил. Да и победив его, я был скорее мертв, чем жив. Чудо спасло. Чудо называется прокачанным везением. Короче, если крошить амбалов и прочих бездушных повыше уровнем, не покладаете тесака, можно успеть. Еще можно попробовать вальнуть щелкуна, проверить, что за тварь такая, если ничего особенного, кроме огромных челюстей, то с ними даже проще, они-то обычно ходят группами. По-хорошему, нужно еще подумать насчет оружия. Может скрафтить из клыкорысь и копье? Интересно, можно ли так делать? А почему нет? Впрочем, не попробую, не узнаю. И тут до меня дошло, и будто ледяной волной окатило. Макс заступил на смену в четыре, а потом должен был разбудить Сергеича, но почему-то этого не произошло. Я резко сел и огляделся. Сергеич храпел на своей кровати, издавая звуки, похожие на рокот старого трактора. Макс, все такой же грязный и вонючий, свернулся калачиком на диване, прижимая к себе контейнер. Никто не дежурил. Я быстро проверил свой статус. Чистильщик первого уровня, все таланты на месте. С облегчением выдохнув, я разбудил друзей. «Да тьфу ты!» — пробормотал сонный Сергеич, протирая глаза. «Макс, ты чего меня не поднял?» «Я...» — Макс виновато заморгал. «Я вырубился, когда сменил Дэна. Простите!» Ругать парня, который вчера был при смерти, не лучшая идея. Тем более мы с Сергеичем сами виноваты, нефиг было на него надеяться. У него сейчас сон — лучшее лекарство. «Главное, мы все в порядке», — сказал я, улыбнувшись. «Уровни на месте. Ты как себя чувствуешь?» «Лучше». Макс потянулся, а я отметил, что у него уже выше 70% активности, у Сергеича — 95%. «Тогда завтракать», — скомандовал я, «и решать, что делать дальше». Для себя я уже все решил. Мне надо заработать 10 тысяч уников, открытым остается только вопрос, как это сделать. Как-как? Надо бить по площади. Сварганить оружие ближнего боя, например, или молотова как мы уже делали, заманить тварей в замкнутое пространство и поджечь. Да, вот он выход. Странно, что никто, даже Сергеич, не подумал о таком простом решении, а теперь в голове будто заслонку убрали. Или это вмешательство извне? Чем выше уровни, тем оригинальнее решение. Когда мы вышли из номера, в коридоре заметили Эдрика. Парнишка сидел на полу, прислонившись к стене с отсутствующим взглядом. Он казался бледнее обычного и заметно вялым. денис слабо произнес он, пытаясь изобразить свою обычную энергичность, но без особого успеха. Я быстро сфокусировался на его профиле и замер. «Эдрик гинтер четырнадцать лет, активная одушевленная оболочка, сто процентов». «Никакого статуса претендента. Вчера парень был претендентом второго уровня, а теперь...» «Ты в порядке?» — спросил я, протягивая ему руку, чтобы помочь встать. «Да, только спать хочу», — зевнул Эдрик, неловко поднимаясь, — «и голова болит». Я бросил быстрый взгляд на Сергеича и Макса, но они, естественно, не видели того, что видел я, система жнецов доступна только чистильщикам, а Эдрик потерял не только уровень, но и статус претендента, став обычной одушевленной оболочкой. Значит, наш загадочный вор уровней нанес визит, но не нам, а Эдрику. Почему? Подумав, я вспомнил свой опыт компьютерных игр и особенности таланта «Ярость», очень похожа на «Откат». Впрочем, тут было две вероятности. Либо вор и правда имел откат способности кражи и мог обнулять только одну жертву за ночь, либо побоялся заходить в комнату, где мы были втроем. Мы проспали завтрак, потому в столовой было немноголюдно. Я взял подносы с омлетом, фруктами и кофе, прихватив дополнительную порцию для Эдрика, который еле передвигал ногами. Парнишка выглядел совершенно разбитым, будто его машина переехала. Надо поговорить сперва с ним, потом с немцами, узнать, выведать, с кем они контактировали в ближайшее время. Может, уже сейчас вычислю вора уровней. Только вот поем и буду расспрашивать и его, и немцев. Повертев головой, киндерманов я не обнаружил. Как интересно Дитрих. Потеряв уровни, он должен снова превратиться в больного и слабого старика, нога у него может заживать около месяца, это только повышение уровня дает ускоренную регенерацию. Мы устроились за отдельным столиком в углу. Эдрик сел рядом со мной, но вместо того, чтобы болтать, молча уставился в тарелку, время от времени зевая и потирая глаза. «Итак», — я понизил голос, — «каков план? Макс восстанавливается, но нам нужно что-то решать с Машей. Я не могу спать спокойно, пока она там. Да и с папашей что-то надо делать. Еще важно понять, как выбираться отсюда. Не из отеля, с острова. Например, в город. А для этого что важно?» «Прокачка!» — воздел перст Макс, довольный собственной сообразительностью. Я хлопнул его по ладони. «Правильно, надо становиться сильнее, убивая зомби». «Я кое-что высмотрел», — Сергеич наклонился вперед, заговорщицки оглядываясь. «На парковке стоит джип, ничейный, почти целый, с полным баком». Договорить ему не дал Макс. «Ага-га, ага. и на звук мотора мгновенно набежит Волошин, или тот Терминатор, что Машку уволок, и прощайся с жизнью, они-то с машинами, и их больше!» «Фигню, городиш!» — отмахнулся Сергеич, влюбленный в свою идею. «Папаша тот далеко, там, а мы туда поедем, ближе к заправке, там его не будет. А если услышат нас, мы ж тут не одни, еще группировка есть, которая вокруг маяка шастала, вы лучше слушайте, короче, про джип!» «Он и так толковый, но если доработать...» «Доработать?» — переспросил я. «В смысле? Что ты там дорабатывать собрался? В гоночный болид превратишь?» Глаза Сергеича загорелись, он потер руки и начал объяснять. «Не просто доработать, а сварганить реальную адскую тачку. Я всю жизнь о таком мечтал, а тут оно само в руки плывет. Сечешь — твори, что хочешь». «И что именно ты собираешься делать?» поинтересовался Макс с сомнением, глядя на возбужденного электрика. Его лицо перекосило с трупом, и он будто бы все время улыбался, а глаза бешено вращались. Картину завершала проплешина в центре черепа, где волосы были срезаны почти под ноль, а по бокам стояли торчком. В общем, идеальный постапокалиптический образ. Интересно, если он возьмет уровень, корка отпадет или нет? «Бронированный тарантас!» сергеевич жестикулировал с таким энтузиазмом, что едва не сбил свою чашку кофе. «Первым делом усилим корпус. Найдем металлические листы, решетки, трубы. Все сгодится. В строительном отсеке должна быть сварка». «Ты умеешь варить?» — удивился я. «Я электрик, Денис, конечно, умею!» — возмутился сергеевич «Вот слушай, сначала снимаем бамперы, ставим усиленные, самодельные». К ним привариваем стальные штыри, чтобы протыкать зомбаков на ходу, на окна решетки, снизу и по бокам металлические листы, потом острые лезвия на колесные диски, чтобы резать ноги тварям, которые подберутся слишком близко. — Где-то я такое видел, — задумчиво проговорил Макс. — Да хорэ трепаться, послушай лучше. Короче, сверху площадка для стрелка. И самое главное, — он сделал драматическую паузу, — измельчитель на крыше. «Что за измельчитель?» — осторожно спросил Макс. «Вращающаяся штуковина с цепями и грузами!» Сергеич изобразил руками что-то крутящееся. «Как в комбайне, только для зомби. При движении она будет сшибать всех, кто выше капота». «А, точняк, видел, когда мелким был!» Макс покосился на меня и с помощью «пам-парарарарам» исполнил мелодию, под которую волк из погоди упаковывал кур комбайном. Я представил эту картину и вместе с Максом рассмеялся. Парень, понимающе кивнул и одними губами произнес. «Ну, погоди, эй-хей-хей!» «Сдается мне, Сергеич, что ты безумного Макса пересмотрел», — усмехнулся я. «Но звучит как план. Правда, нужно много материалов и времени». «Материалы мы найдем», — уверенно сказал Сергеич. «В ремонтном отделе, на стройке рядом с отелем. Если дадут пропуск на выход, я все организую». А еще нужны прожекторы мощные с дальним светом для ночных вылазок и дополнительный топливный бак, и системы очистки стекол от крови и гнили, о, и цепи по бокам для отпугивания. — Вижу, ты все продумал, — улыбнулся я, наблюдая за его воодушевлением. — Представляешь, какая красота будет! — Сергеич мечтательно закатил глаза. — Наш пи*** на колесах! Зомбари от одного вида обосрутся! Пока Сергеич расписывал детали своего проекта, я ел и думал о браслете из магазина-чистильщика. Он реально поможет не просто спасти Машу, он в нужный момент спасет и меня самого, да и всех нас. «Слушайте, ребята», — перебил я Сергеича, который вошел в раж и уже начал описывать систему отвода кислоты Тошноплюев, «пока вы занимаетесь машиной, мне нужно срочно прокачаться». «Че-то я не понял», — насторожился Сергеич. «Ты куда собрался?» «У меня есть возможность приобрести кое-что, что поможет спасти Машу, типа секатора Волошина, но стоит безумных денег, то есть фрагов, десять тонн». сергеевич присвистнул. «Это ж сколько зомбаков надо упокоить». «Много», — кивнул я. «Но если бить высокоуровневых, типа того амбала, что мы с Эдриком прикончили, дают намного больше». Я покосился на филиппинского подростка, который сонно ковырялся в тарелке, словно не осознавая, что происходит вокруг. Поэтому все реально. Вот только срок у меня. До полуночи, иначе ассортимент опять сменится». Макс покачал головой. «Дэн, это слишком рискованно. Мы пойдем с тобой». «Ничего себе заявление. Да, помощь мне понадобится, но есть нюансы». «Ты еще полудохлый. Справлюсь сам, если буду осторожен», ответил я, не вдаваясь в детали про свой уникальный талант ярость. «Знаю, как с ними справляться. А вы лучше тачкой займитесь. Сергеич, накатай мне список необходимого для твоего адского тарантаса. Найду, прихвачу». Сергеич внимательно посмотрел на меня, поинтересовался. «Что за хреновина такая важная? Оружие?» «Нет, скорее особый предмет». — ответил я уклончиво, — позволяет прикинуться бездушным. Макс присвистнул даже от такого скупого описания. «С такой штукой можно привести Орду к папаше, пока он дрыхнет, и под шумок воткнуть перо под ребро», — задумчиво произнес Сергеич. «Именно», — кивнул я, — «или незаметно вывести Машу и других. Но для этого, повторяю, мне нужно упаковать много бездушных и быстро». Я задумался... Фармить здесь нельзя, тут нулевые бездушные, 10 тысяч штук я физически не успею завалить. Другой вопрос, почему в этом отеле такие слабые бездушные и почему они не развиваются? Возможно, потому что запертые, а им для развития нужно тусить с другими бродягами? Хе, чем не версия? Или потому что живые здесь нулевые? Хотя какая между ними связь? В общем, загадка на загадке, но главное... В Калигаяхане особо не прокачаешься, потому что нельзя работать по площади. Фармить уники в дикой природе, конечно, тоже можно, но есть риск быть замеченным нехорошими активными одушевленными оболочками или того хуже чистильщиками. Из скрытых пространств только три варианта, включая Калигаяхан. Эвелин слишком далеко, плюс там уже все зачищено людьми папаши. Остается... «Маглояк», — сказал я. Мы с Сергеичем уже были там. место знакомое, зомби там полно. Далековато, Сергеич скривился. Скажи еще, Йок-Макарек, ухмыльнулся я. Но поживиться там можно. Отель пустой вроде, он пожал плечами. Был, и много всего нетронутого. Было. Я, короче, с тобой, Денис. «Помощник, конечно, необходим, но оставлять Макса одного нельзя, его могут обнулить. Не знаю, как вор уровней это делает, но с большой вероятностью двоих высокоуровневых претендентов он не тронет. Потому я сказал, нет, Сергеич, ты останешься здесь». вспылил он. «Я чё, инвалид? Калека? Я тоже это, качаться хочу. молодеть силы набираться. Тебе одному можно, что ли? А мы...» заткнись прошипел я, подавшись вперед. «В номере все объясню. Не здесь. Понял? Причина есть». На нас стали оборачиваться. сергеевич сообразил, что не все так просто, и притих, принялся ковырять омлет, зыркая по сторонам волком и ворча. «Причина у него, ага. Расскажи мне про ту причину». «Быстро доедай, расскажу». Я поставил тарелки на поднос. Эдрик, который до этого момента сидел молча, вдруг встрепенулся, словно понял нашу речь и пробормотал. Я... помогать. Деннис. Спасибо, парень, но тебе лучше отдохнуть сегодня. Я положил руку ему на плечо. Выглядишь, неважно. Он еле заметно кивнул и снова уткнулся в тарелку. Похоже, сам не понимал, что произошло, но чувствовал слабость. Обнуление ощущалось, как тяжелый моральный и физический удар. И как ты собираешься туда добраться? Макс пропустил мимо себя конфликт с Сергеичем, стал практичным, как и всегда в кризисных ситуациях. Без транспорта это самоубийство. Возьму мопед. Я вытер рот салфеткой. А если нарвешься на Орду? Макс строго посмотрел на меня. Точно, — воскликнул я. Я же хотел коктейлей молотова наварганить. Сжечь Орду — это же богатство сколько привалит. Тебе, Денис, точно гвоздь в голову забили, — сергеевич покачал головой. Кровь на мозг давит. Не иначе. Ты, не в игрушку играешь. Он переглянулся с Максом. Один он попрется фу, дебил». дай Эдрик», — обратился я к пареньку. «Ты нам нужен и пойдешь с нами, понял?» Филиппинец сверкнул глазами и сказал «Я идти с вами. Нужен». Он торопливо расправился с завтраком, и быстрым шагом мы направились в мой номер. Сергеич и Макс не понимали, что происходит, но помалкивали. Это было тратой драгоценного времени, но если не объяснить, они наделают фатальных ошибок. У себя я закрыл дверь, кивнул на кровать. Макс и Сергеич присели, Эдрик остался рядом со мной, я положил руку ему на плечо. Этот паренек убивал зомби вместе со мной и за полдня поднялся на два уровня. Сейчас он снова нулевой. Ночью кто-то забрал его уровни. Эдрик косился непонимающе, но не спрашивал лишнего. Сергеич жевал губами, видимо, беззвучно матерился. Макс слушал, приоткрыв рот и выставив кроличьи зубы. «И кто это? Как думаешь?» — спросил он. — Если бы я кого-то подозревал, то поделился бы с вами. Может, этот вор прячет свой статус. Может, он вообще не здесь. Сейчас я попытаюсь выяснить кое-что у этого парнишки. Вдруг он заметил что-то странное или с кем-то контактировал дольше обычного. Эдрик позвал я, и филиппинец обернулся ко мне, остальные смолкли и замерли. — Расскажи, что ты делал, когда пошел к себе в номер? Кто к тебе приходил? Кто тебя трогал или вел себя странно? Парень помотал головой, не понял, мол. Я повторил медленно. Кто был рядом? Говорил с тобой. Трогал тебя. Приходил к тебе. Понял? О, Деннис, — закивал он. Макс улыбнулся. А чего он так делает? О, Деннис, типа преклоняется перед тобой? Типа соглашается, — объяснил Сергеич. Это «о» переводится как типа «да, Денис». О! а, -а, -а, -а протянул макс и в этот момент я услышал шорох за дверью метнувшись к выходу как коршн распахнул створку